Глава 7. Выход отряда «Таежный орел», охота на глухарей, обиталище злых духов, примирение. Последнее человеческое жилье осталось позади. Перед восходом солнца следующего дня отряд Черемховского покидал стойбище. Утро стояло прохладное, расистое, ясное. Звон баталов на шеях лошадей, людской говор далеко разносились в таежном воздухе и эхом отдавались в тишине леса. Несмотря на ранний час, почти все население вышло из изыскателей. Вытягиваясь с длинной шумной вереницей, караван тронулся. Впереди отряда с достоинством и важностью выступал Мамыка. Он был одет легко и удобно. Сид свой короткий халат, перетянутый синим кушаком, пестро расшитая охотничья шапка, шлем с фартуком, спадающим на плечи, лосивые унты с головками из рыби кожи, за спиной небольшая котомка, в руках ружье. Дубенцов со своим карабином и непромокаемым рюкзаком выделялся среди всех легкой статной фигурой скорохода. Экипировка молодого геолога полностью соответствовала требованиям Трудные поисковой работы в тайге. Поверх синего комбинезона накинуть просторный прорезиненный плащ из легкой материи, на голове шляпа с черной сеткой накомарника, на ногах, такие же как у мамыки, сахатиные бродни, не боящиеся ни воды, ни бездорожья. Под плащом на поясе, перехватывающим комбинезон, виднелась кожаная сумочка с горным компасом, лупой, фарфоровой пластинкой и записной книжечкой. В специальных клапанах геологические молотки, средние и маленькие, два зубила, ремешок от перочиного ножа. У геологов они обычно снабжены большим набором мелкого инструмента, шилом, ножницами, подпилочком и другими принадлежностями, необходимыми в путешествии, особенно в поисковых геологических работах. Анюта старалась незаметно рассмотреть теперь Дубенцова в походном снаряжении. То, чему учили ее в институте по курсу методы полевых геологических исследований, она впервые увидела воплощенным на практике. Девушке вновь показалось, что Дубенцов именно таков, каким он ей рисовался после первой встречи в тайге. Ей хотелось отбросить в эту минуту все условности. Она давно забыла обиду. И поговорить с ним по душам перед началом трудного путешествия. Но чувство какой-то неловкости мешало этому. На вершине увала за стойбищем провожающие отстали и повернули домой. Караван стал медленно втягиваться в сумрачный лес. Вот скрылась в зарослях и последняя лошадь. Только звон баталов продолжал доноситься оттуда, Но скоро заглох и он. Сначала тропа вела геологов по густому смешанному лесу. Справа неподалеку шумела река. Затем отряд вышел на берег хунгари и стал придерживаться его, двигаясь с увала на увал. В полдень караван спустился в ложбину, видимо затопляемую весной разливом хунгари. Пойма реки забиловала протоками с песчаными островками, торчащими на них там и тут заметными корягами. Берег был усеян крупной отполированной галькой, заглушавшей всякую растительность. Более удобного места для отдыха трудно было подыскать, бы и отряд остановился здесь на обеденный привал. Люди уже обедали, когда неподалеку за лесом послышался многоголосый шум птиц, и вскоре из-за увала показалась большая стая галок вороны сорок, а среди них, расправив огромные крылья, летел бурый белохвостый орел. В своих когтях он держал гадюку, висевшую безжизненно, как плеть. Орел опустился среди поймы на одну из коряк и, не обращая внимания на вороны сорок, Спокойно принялся за свой скромный обед. Птицы роились вокруг, подлетали, иногда совсем близко, намереваясь вырвать добычу. Но стоило орлу поднять голову с грозным клювом, как они разлетались в разные стороны. Покончив с добычей, орел принялся было чистить клювом перья. Но вдруг насторожился, только теперь, видимо, заметив людей, посмотрел вокруг, тяжело подпрыгнул и на мгновение повис в воздухе на широких крыльях. Покружив над рекой, он взмыл вверх, и, сопровождаемые стаи пернатых, направился на восток, где синели хребты сихота Алиния. «Его много живи там!» — воскликнул Мамыка, провожая орла восхищенным взглядом. «Его не могу доставай! Шибко крутой сопки живи!» После обеда отряд двигался по низине вдоль берега реки. Тропа велась то по галичным и песчаным косам, то среди густых зарослей тальника. В одной из зарослей все услышали лай орлана, доносившийся спереди. Лай был необычным. Собака то сердит и отрывисто тявкала, то начинала скулить, удивительно меняя тона. «Глухари!» — промолвил Пахом Степанович. Он остановился и прислушался. «Так и есть». «Орлан глухарей забавляет, Федор Андреевич, позвольте-ка нам с Виктором Ивановичем помопромышлять. Хороший ужин принесем». Черемховский остановил караван. Старый таежник позвал Дубенцова, шедшего позади, с техником Стерлядниковым. Охотники быстро скрылись за Тольником. Дубенцов едва успевал за Пахомом Степановичем. Казавшийся неуклюжим, старый таежник теперь преобразился. Движения его стали осторожными, мягкими. Грузная фигура ловко и неслышно протискивалась между густыми лозами тальника. Вот и Орлан показался. Собака вела себя до смешного странно. То прыгала, словно козел на одном месте, громко. Лявкая, то опрокидывалась на спину, каталась по корневищам и забавно скулила. Пахом Степанович молча тронул Дубенцова за плечо и указал вверх. В густой листве геолог разглядел несколько серовато-бурых больших птиц, с интересом наблюдавших за проделками собаки. Это были действительно глухари. На макушке одного деревца, выше остальных птиц, сидела матка. Она выделялась более светлым, чем у молодых, желто-буроватым оперением, заметным гримешком на голове и резкими красными душками бровей. «Хорошо сидят», — шепнул Пахом Степанович. «Примачивайся тут, а я зайду стороной, когда надо будет стрелять», — свистну два раза по глухариному Пахом Степанович неслышно скрылся в чаще. Ожидая свиска, Дубенцов устроился так, что на линии выстрела у него оказались две птицы и с нетерпением ожидал сигнала. Наконец справа послышался легкий свист. Ему в тон ответил и один из глухарей, вызвав у Дубенцова улыбку. Почти одновременно прогремели два выстрела. Оглушительное хлопание крыльев наполнило тальник, Грозные птицы, стремглав, понеслись в разные стороны. Три глухаря упали на землю. Пока Дубенцов пробрался к добыче, там уже стоял Пахом Степанович с сияющим лицом, держа за шею большую подстреленную птицу. Орлан весело вертелся у ног хозяина. «Однако паре они далеко не ушли», — возбужденно говорил Пахом Степанович. «Надо побегать, весь выводок можно собрать». Он сложил убитых птец, оставив возле них орлана. Охотники направились в разные стороны, и снова выстрелы загремели в чаще. Через полчаса Дубенцов и Пахом Степанович, разгоряченные и возбужденные, вернулись к отряду. На поясе таежника висело пять глухарей, у Дубенцова три. Пахом Степанович мастерски приторочил добычу к вьюкам лошадей, и караван продолжал свой. Под вечер, когда отряд пробирался сквозь густой березовый лес, растущий по террасе вдоль берега, Мамыка вернулся к Черемховскому и Пахому Степановичу, которые шли следом, и как-то многозначительно и вместе с тем таинственно сказал в полголоса, «Скоро смотри маленькие стойбище, худо-худо старика живи!» И он опасливо стал озираться вокруг. «Разве здесь есть стойбище?» — не понял Черемховский. — Есть, маленький-маленький, — пояснил проводник. Действительно, незадолго до заката солнца отряд спустился с террасы на более низкий уступ и очутился на большой поляне, выходящей к берегу реки. Поляну, заросшую высоким черна чернабылом, со следами бывшего здесь когда-то поселения, обступал плотной стеной сумрачный лес. В самом дальнем конце поляны, возле стены леса, виднелись за Чернобылом три невысокие мазанки. У тропы, ведущей от мазы на к реке, стоял черный высокий столб, покрытый крупной глубокой резьбой. Напротив шумела ветвями одинокая старая береза. Среди ее листвы белели продолговатые черепа каких-то животных. Черемховский, несмотря на робкие возражения мамыки, распорядился остановиться здесь на ночлег. Пока ставили палатки и натягивали коновясь, Анюта и Карамушкин не отходили от черного столба. Туда же подошел и Дубенцов. Высокие полузгнившие столбы от основания до вершины был испещрен фантастическими разными рисунками. Чудовищные птицы с черными ногами и огромными толстоклювыми головами, а вокруг них... «Извивающиеся драконы с коротконогими человечками в зубах». Столк венчала черная фигура идола, широкоскулая, с глубокими глазницами, полуоткрытым ртом до ушей. Анюта, стоявшая рядом с фельдшером, через плечо взглянула на Дубенцова, затем повернулась к нему и, сделанной холодностью, сказала «Простите, пожалуйста, не можете ли вы объяснить нам смысл и назначение этого столба с такими ужасными рисунками? Мы с Игнатом Харитоновичем никак не можем объяснить, зачем все это здесь». «Это пристанище летающих в тайге злых духов», — равнодушно ответил Дубенцов. «По верованиям старых хорочей, духи отдыхают на этом столбе». Когда-то прежде все урочи приходили к столбу и просили злых духов не делать им зла, не обижать, не посылать никаких болезней, помогать на охоте. Предполагалось, что злые духи должны быть благодарны людям за устроенное им пристанище и в порядке взаимности оказывать услугу людям. «Не правда ли рациональный культ?» — заметным оживлением спросила Анюта. «Ничего не скажешь. Придумано хорошо». «А что означает вот это?» — уже смелее спросила Анюта, показав на березу с черепами. «Я думаю, что это медвежьи черепа», — заметил Карамушкин. «Да, это медвежьи черепа», — повернулся туда же и стал объяснять Дубенцов, заложив руки за спину. «Каждый из этих черепов — результат медвежьего праздника». Жители тайги изредка еще и теперь исправляют такие праздники, отмечая ими конец зимней охоты. Некоторые народности, как, например, сахалинские нифхи, выращивают для этой цели пойманного в тайге медвежонка. Праздник у них начинается с того, что они с церемониями убивают медведя копьем, а орочи и нанайцы своей цели охотятся на медведя перед тем, как ему выйти из берлоги. Берлогу отыскивают заранее. В один из весенних дней охотники отправляются к берлоге и начинают разрушать ее. Медведь, естественно, с негодованием вылезает оттуда и бросается на своих преследователей. Тут его колют копьями. Сняв шкуру, вырезают часть мяса и тут же варят и едят. Остальное везут в стойбище и устраивают пир. Череп медведя вываренный и очищенный от мяса, коптится в дыму над костром и вывешивается на жертвенной березе. «Для чего?» «Для того, чтобы дух этого медведя, витая над землей, мог навестить свои останки в виде черепа и там найти приют при необходимости». «Вы хорошо объясняете», — заметила Анюта, «как заправский экскурсовод в музее. да «Да-да, очень хорошо». — подтвердил Карамушкин. «Благодарю за комплимент», — улыбнулся Дубенцов и долгим взглядом посмотрел на девушку. Потом сказал, «Послушайте, Анна Федоровна, вы сильно обиделись на меня в тот раз в стойбище, помните? А вы не забыли? Такое трудное забывается. Знаете, я сгорел тогда от стыда. Я прошу вас, извините». «Хорошо, извиню, если вы сделаете для нас еще...» Одну любезность «Покупайте извинения?» Сделанным негодованием Спросил Дубенцов Анюта посмотрела на него лукаво улыбнулась О чем-то подумала И лицо ее сделалось вдруг румяным «Вы, пожалуй, правы», Сказала она «Отбросим это Объясните, пожалуйста Вот стоят халупы Из них никто не вышел Несмотря на то, что прошло уже полчаса Как мы здесь Между тем там есть кто-то. Видите, дымок над трубами. Давайте войдем туда. — У вас какое-нибудь дело там? — спросил Дубенцов Анюту. — Никакого, только посмотреть. — А мне нужно знать это для работы, многозначительно сказал Карамушкин. — Я с удовольствием пойду сопровождать вас, но хочу предупредить, что нас там не ждут. Здесь доживает свой век несколько фанатических стариков и старух, которые не любят, когда к ним заходят посторонние. Вы обратили внимание, что Мамыка тоже не зашел к ним? О, тем интереснее. Мы только взглянем и сейчас же уйдем. Хорошо? Да-да, только взглянуть, подхватил фельдшер. Не доходя Мазана, Ганюта остановилась, указала на деревья, которыми начиналась стена мрачного леса. На некоторых березах в развилках ветвей лежали небольшие свертки из бересты, привязанные высохшими лыками. Одни свертки уже почернели от времени, сильно покоробились, другие выглядели более сохранившимися, а один был и совсем свежим. Солнце готовилось уйти за темную стену леса, и последние волчи, пронизывая кроны деревьев, золотили листья, свертки, стволы берез. «Здесь детское кладбище», — объяснил Габенцов, стоя рядом с Анютой. «Некоторые урочи еще соблюдают старые обычаи. Умершего ребенка они завертывают в березовую кору и везут из туйбища сюда, чтобы укрепить на дереве возле этой обители. Если умирает юноша, то его хоронят подальше от жилья, при этом не на дереве, а в земле. Пожилого покойника вносят тайгу еще дальше». Старика же уносят совсем далеко и зарывает глубоко в землю. «Эта дифференциация, очевидно, с чем-нибудь связана?» — спросила Анюта. «Разумеется», — ответил Дубенцов и стал объяснять. «Ребенку нельзя ходить далеко в тайгу. Юноша смелее, ему не страшно удаляться от жилья. А старик насквозь знает тайгу и не боится уходить куда угодно», — так объясняет старая орочи. Они подошли к средней мазанке, и Дубенцов постучал в дверь. Никто не ответил. Он открыл дверь и заглянул в помещение. Там стоял глухой полумрак, в нос ударил запах тухлой рыбы и прокисших шкур животных. Войдя туда, они у Тайдубенцов разглядели людей. Посреди избы на полу, засланном циновками из травы, сидели две косматые полуслепые старухи И совсем дряхлый старик, распухший, видимо, больной водянкой. Все трое медленно, с какой-то торжественностью, доставали руками рыбу из большого медного котла и молча ели. Батькафу приветствовал их Дубенцов. Но ни старик, ни старухи даже не взглянули на вошедших. Постояв с минуту в неловкой тишине, Анюта и Дубенцов поспешили на свежий воздух. «Какие антисанитарные условия?» – сердито плюнул Карамушкин. «Это ужасно, такая страшная жизнь», – взволнованно говорила Анюта, когда они узкой тропой возвращались к Бивуаку. И как же далеко ушли от этой жизни орочи в Большом Стойбище. Сравните мир Вачи и мир этих фанатиков. Поистине неизмеримая дистанция. Благодарю вас, Виктор Иванович, за эту весьма полезную экскурсию. При этих словах она с доверчивой улыбкой взглянула на молодого геолога, стараясь уловить его настроение. Анюте показалось, что он безразличен к ней, и это немножко смутило ее. Они молча разошлись по своим палаткам.